«Он знает всё», — заявила Эмилия. «Он устраивает изумительные вечера. Вы такой образованный, такой начитанный, такой умный, пожалуйста, не качайте головой и не отрицайте. Он всегда так о вас отзывался. Вы будете просто очарованы, когда побываете на вечерах у мистера Вилла. Последний вторник каждого месяца. Он говорит, что нет такой должности в суде или в сенате, на которую не мог бы рассчитывать Джорджи. Да вот, например... С этими словами она подошла к фортепиано и вынула из ящика сочинение, написанное Джорджи. Этот гениальный труд, до сих пор хранящийся у матери Джорджа, был такого содержания. О себелюбии. Из всех пороков, унижающих личность человека, себелюбие — самый гнусный и презренный. Чрезмерная любовь к самому себе ведёт к самым чудовищным преступлениям, и служит причиной величайших бедствий как в государственной жизни, так и в семейной. Подобно тому, как себелюбивый человек обрекает на нищету свое семейство и часто доводит его до разорения, так и себелюбивый король разоряет свой народ и часто вовлекает его в войну. Примеры. Себелюбие Ахилла, как отмечено у поэта Гомера, обрекло греков на тысячу бедствий. Ахеянам тысячи бедствий соделал. Гомер, Илиада, глава первая, вторая. Себелюбие покойного Наполеона Бонапарта послужило причиной бесчисленных войн в Европе и привело его самого к гибели на жалком острове, на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Мы видим на этих примерах, что нам следует считаться не с одними собственными своими интересами и честолюбием, а принимать во внимание также интересы других людей. Джордж Осборн. «Школа Афины, 24 апреля 1827 года». «Подумайте только, что за почерк!» «И в таком раннем возрасте уже цитирует греческих поэтов», сказала восхищённая мать. «О, Уильям», — добавила она, протягивая руку майору, «каким сокровищем наградило меня небо в лице этого мальчика! Он утешение моей жизни, и он так похож на... на того, кто ушёл от нас». «Неужели я должен сердиться на нее за то, что она верна ему?» — подумал Уильям. «Неужели я должен ревновать к моему погибшему другу или огорчаться, что такое сердце, как у Эмилии, может любить только однажды и на всю жизнь?» «О, Джордж, Джордж, как плохо ты знал цену тому, чем ты обладал!» Эти мысли пронеслись в голове Уильяма, пока он держал за руку Эмилию, закрывшую глаза платком. «Дорогой друг», — произнесла она, пожимая ему руку. «Каким добрым, каким ласковым были вы всегда ко мне! Погодите, кажется, папа проснулся. Вы съездите завтра к Джорджи повидаться с ним?» «Завтра не могу», — сказал бедняга Добин. «У меня есть дела». Ему не хотелось признаться, что он ещё не побывал у родителей и у своей дорогой сестрицы Энн, упущение, за которое, как я уверен, каждый добропорядочный человек побронит майора. И вскоре он откланялся, оставив свой адрес для передачи Джозу, когда тот приедет. И так первый день был прожит, и Добин повидался с нею. Когда он вернулся к Слоттеру, жареная курица, разумеется, давно остыла, такой и съел ее Добин на ужин». Зная, что дома у них все ложатся рано и не считая нужным нарушать покой родителей в столь поздний час, майор Добин отправился в Хеймаркетский театр, куда явился с опозданием и где, как мы надеемся, приятно провел время.